Глава 30 Лена. Соня так и не проснулась. Ближе к вечеру, когда я уже собиралась бить тревогу, снова появился этот недолекарь и сообщил, что такое вполне может быть, поскольку ее организм пережил сильный стресс, двойное исцеление, напитывание и вывод сильнодействующего зелья, и что все ее жизненные показатели сейчас в норме. Она просто наконец-то крепко спит. Не знаю, с чего мне пришло в голову ему поверить. Возможно, потому что Соня действительно выглядела очень безмятежной. Она больше не хмурилась, не вздрагивала во сне. Слезы не текли. Поэтому я вняла увещеванием оставить ее на ночь. Драконов и так всем своим видом показывал мне, что его щедрость не знает границ и что меня не выгнали только лишь исключительно благодаря силе его доброго сердца. Понимая, что на ночь меня рядом с ней всё равно никто не оставит, даже если я растопырю руки и ноги перед попыткой выпихнуть меня через дверь или в портал и призову на помощь Валентайна, я записала сони сообщение на Веритту. Просто сказала, что я её очень люблю и что меня можно будить в любое время суток, что я завтра утром опять буду здесь и что, если ей понадоблюсь, буду здесь даже посреди ночи о чём, к слову, тоже сообщила Драконову, который такому положению дел совершенно не обрадовался, но и возражать не стал. Не знаю, что ему там навешали на уши у Фергана, но он вообще вёл себя как классический образцовый отец, даже забыл про свою ненависть к тёмной магии. Мне бы напугаться и насторожиться, но я слишком устала. А ещё, шагнув через портал в дом Валентайна, впервые за весь день осознала, что я ничего не ела. Драконовы, видимо, решили, что я питаюсь темной магией, а я сама про это просто не вспомнила. Ну или никто из нас не вспомнил, кроме моего желудка, который, оказавшись под знакомой крышей, издал рев достойный побудочного дракона в Академии. Как раз в тот момент, когда в холл спустился Валентайн. Несмотря на всё происходящее, я покраснела, как благородная девица, замеченная на балу в поедании пирожных, пока никто не видит. Тем более, что Валентайн тоже это заметил и нахмурился. «Лена, когда ты ела?» «Вчера», — честно призналась я. Выражение лица Валентайна стало зверским. «Тебе что, у драконовых отказались подавать еду?» Нет, я сама не просила. Думаю, подавилась бы первым же куском. Еще более честно призналась я. Ладно, пойдем. Он собирался открыть портал и вроде даже как его открыл в столовую, но я покачала головой. Можно это сделать поплебейски в спальне. У меня просто сил нет сидеть ровно и держать ножи и вилки. «Что ты вообще там делала?» Валентайн посмотрел на меня в упор. Лежала, сидела, стояла, ходила. Говорила Соне, что я её люблю. Готовилась к занятиям, на которые не пойду, потому что завтра утром пообещала себе, что буду у Драконовых. Себе и ей. Он вздохнул и открыл портал прямо в спальню. Ко мне. Ко мне. А спустя минут десять нам уже притащили столько еды, что позавидовал бы шведский стол в Турции по системе All-Inclusive. Все это мы с Валентайном расставили по кровати, и скрестив ноги по-турецки, и я начала набивать в себя еду, которая является прямым жизненным топливом. Совершенно не заботясь о том, как все это выглядит со стороны, и что я точно не тяну на благородную девицу, никогда и не претендовала, правда. Валентайн подумал-подумал и присоединился ко мне. Особенно, когда я мазала хрустящие хлебные корочки кучей соусов и складывала на них ломтики самых разных вкусностей. «Попробуй!» Протянула ему импровизированный не то сэндвич, не то бургер, не то бутерброд. Судя по его виду, это был бургер-броднич, поэтому Валентайн смотрел на него очень скептически но, откусив, мгновенно переменился в лице. Хм, необычно, но вкусно. То, что невкусно, есть не имеет смысла. Фыркнула я, щедро запивая свой поздний ужин водой. Все диетологи нашего мира схватились бы за голову, но я искренне наслаждалась тем, что могу вот так сидеть на кровати, как в старые добрые времена, жевать свой бургер «Броднич», и что никто не косится на меня, как хитар, ни то с ужасом, ни то с яростью, ни то с отвращением в глазах. Потому что Валентайну, кажется, это нравилось. Он даже сбросил пиджак и жилет, ботинки и устроился рядом со мной, выглядя при этом совершенно уютно и по-домашнему. «Ой, спасибо!» — сказала я, Понимая, что ещё не поблагодарила за то, что он меня привёл к Драконовым и помог там остаться. Не за что, Лена. И «Есть за что», — честно призналась я. «Без тебя я бы к ней не пробилась, но по-хорошему». «Ты недооцениваешь свою пробивную способность, а ещё свою силу». «Да? но ну, может быть». О том, что случилось с Соней, я узнал от тебя, из твоих мыслей. Ты мне это передавала. Что? Я? Я замерла, чуть не проглотив недожеванный кусок целиком. Да. Как? Пока неосознанно, интуитивно. Я вздохнула аккуратно доживала еду и только после этого спросила. «Валентайн, а у тёмной магии вообще есть границы?» «Нет. Именно поэтому она настолько опасна». «А Ферган? Что сказал Ферган? Он посадит своего сына под замок, чтобы тот не мог приближаться к Соне». Валентайн мгновенно помрачнел. Взгляд стал тяжёлым, каким было небо над Хевенсградом целый день. «Считаешь, что его нужно посадить под замок, Лена?» «Если он на такое способен?» «Да». «А ты знаешь, на что способна ты сама?» Я отложила еду. «Знаю» что я могла несколько раз использовать тёмную магию, но не сделала этого. Знаю, что я никому не вредила, не говоря уже о чём-то большем. «Не знаешь», — холодно подвёл итог Валентайн. Я сложила руки на груди. «Валентайн, дело не в тёмной магии, а в том, что мы творим, прикрываясь ей». Цезар не прикрывался ничем. Так же холодно произнес он. Это была черная страсть. О, ну, это все оправдывает, конечно. Не оправдывает. Но и не значит, что должно расцениваться как абсолютное зло. Да я вообще никак не хочу его расценивать. Разозлилась я. Просто скажи, что он больше никогда не приблизится к моей подруге и не сможет причинить ей вред. Валентайн посмотрел на меня в упор. Ферган принял решение, касающееся этих двоих. «Сезар женится на твоей подруге. Их свадьба состоится в самое ближайшее время». «Сказать, что я была в шоке, значит ничего не сказать. Так вот, почему Драконов был такой довольный и даже забил на меня». На то, что сам же и запретил строжайше. Он с ума сошел? Осведомилась я пока еще относительно спокойно. Правда, спокойствием отличался только мой голос, но не я сама. Или у него от пребывания в дракона форме мозги сварились? Выдать Соню за это чудовище? Валентайн приподнялся, вмиг утратив всю свою домашность. «Меня ты тоже считаешь чудовищем, Лена?» «Да при чем тут ты? Ты никого не насиловал!» Я тоже села на постели. Есть как-то мигом расхотелось «Ты уверена?» Я уже собиравшаяся продолжать поперхнулась. Потом все-таки нашла в себе голос и ответила твердо. «Да! Да, Валентайн, в тебе я уверена!» Но этот, с позволения сказать «принц», не сумел удержать свою пипиську в штанах. А теперь ему в награду отдают Соню. Зачем? Чтобы он ее насиловал, когда черная страсть одолеет в любой момент, но уже на законных основаниях? Затем, чтобы не было конфликта и войны между людьми и драконами. Драконов Архимаг. Цезар Принц. Правда, теперь не наследный. Но дело это не меняет. Он обязан жениться на Софии, она обязана выйти за него замуж. И в таком случае не будет ни скандала, ни дипломатического конфликта, который вполне может перерасти в столкновение. «И платой за это станет счастье моей подруги!» «Если бы твоя подруга не поощряла Сезара, ничего такого бы не было». «Что?» «Что? А ты, значит, из тех, кто считает, сама дура виновата, короткую юбку надела?» Валентайн ненадолго подвис, и, видимо, переваривая то, что я выдала, после чего произнёс. Очень резко. «Нет. Я из тех, кто знаком с понятием чёрной страсти и с цезаром Драгоном очень долгие годы. Он никогда не преследовал девушек. Никогда. В отличие от своего брата, не трахал всё, что шевелится. Если Соня настолько запала ему в сердце, значит, они каким-то образом тянулись друг к другу. Значит, они оба это скрывали и оба довели до такой ситуации. Вместе. «Да ты что!» — ядовито осведомилась я. «А может, просто причина в том, что ты недостаточно хорошо учил его адекватности и тёмной магии?» Глаза Валентайна подёрнулись серебром. «Думаю, сегодня нам лучше не продолжать этот разговор, Лена». Он вышел раньше, чем я успела ответить. Даже не в портал, а в дверь, как самый обычный человек. Правда, дверью этой саданул не по-человечески она чуть не вывалилась ко мне в спальню, жалобных хрустнув. Я глянула на остатки нашей еды и с трудом сдержалась, чтобы столкнуть подносы на пол. Хотя ни подносы, ни еда вообще ни в чем виноваты не были. Виноват Ферган и драконов. Это же надо такое придумать, продать Соню за мир во всем мире. В смысле за угрозу потенциального дипломатического конфликта и магических столкновений. Драконов же не настолько дебил, чтобы развязать войну с драконами. Или настолько? Я сдавила виски. В голову уже отказывалась помещаться вся информация. Вспомнилось и как Валентайн говорил об Эдергайне и его планах, и как он говорил об умении отца расставлять людей как шахматные фигурки на доске. Неужели это всё правда? Но он же, дракона-мать его за ногу, не местный Нострадамус, чтобы всё так просчитывать. Твоего ж Драха через левое плечо и в нору к ежерогу. Ещё лучше не Драха, а Драконова. Ему там самое место, хотя он, конечно, тот ещё Драх. Я пригласила горничную, попросила убрать всё, а сама пошла в ванную на ходу прокручивая варианты развития событий. «Во-первых, Соня. Мне завтра точно надо быть рядом с ней, когда Драконов сообщит ей радостную весть. Или лучше даже быть с ней до, чтобы у неё хватило сил послать своего папу в далёкий полёт. Пусть сам выходит за Сезара, чтобы избежать дипломатического конфликта. Я даже к ним на свадьбу приду и букет невесты подержу, чтоб им пусто было». Мне пришлось сделать душ попрохладнее, чтобы немного себя остудить. Но когда я выходила из ванной, я совсем не остыла. Наоборот, завелась еще больше. Залезла под одеяло и принялась диктовать так и не названной Верите сообщение для Сони. Правда, диктовала и удаляла, диктовала и удаляла, диктовала и удаляла, до тех пор, пока вирита не поинтересовалась вежливо «не пойти ли мне спать?». Подозреваю, что она могла иметь в виду нечто другое, но спросила всё как положено и задумано изобретённым Эвиль Ларо артефактом. Пока я сидела у Сони, я немного её настроила, поэтому Верита знала моё расписание, знала моё имя и так по мелочи кое-что важное. Осознав, что нормальные сообщения у меня всё равно не получаются, я отправила короткое «Пожалуйста, если проснёшься рано», «Сразу напиши мне до встречи с отцом». И на этом относительно успокоилась. «На ночь не отключаться», — обозначила задачу верите «Любая попытка связаться от Софии Драконовой — сразу буди». «Но, Ленор, ночной сон...» «Сразу буди!» — рявкнула я. «Где моя Эвиль?» с которой не приходилось тратить время на споры. Верита поняла и, кажется, обиделась. Мне было всё равно. Я положила браслет так, чтобы ни в коем случае не пропустить сообщение и обязательно проснуться, на подушку к самому уху. Только убедившись, что эта зараза вняла моему приказу и отключаться не собирается, я закрыла глаза.